Пентон оглянулся. Вход в расщелину перегородил угольно-чёрный бок гигантской туши, в з д ы м а в ш и й с я футов на тридцать в высоту. «Ну, сюда она наверняка не улезет», задыхаясь от бега, сказал он. Туша отодвинулась, дёргаясь и тяжело вспучиваясь. Она стала изгибаться, поворачиваться и ударять о скалу. Ещё один громадный цилиндр подкатился и глухо ударился о тушу первого. Тот старательно продолжал молотить по скале, повернувшись к ней боком. Громадный, притупленный срез цилиндра наглухо закупорил расщелину, укрывающую людей. «По очереди, по очереди, джентльмены!» — сказал Пентон. «Иначе ничего хорошего у вас...» Тут он подпрыгнул. Черный морщинистый срез цилиндра расщепился, выдвинулся свернутый хоботовидный придаток, и дюжины двадцатифутовых щупалец метнулись к людям. Пентон вслед за Блейком отпрянул в узкий, сходивший на нет конец расщелины, Слишком медленно, хлеставшая, как кнут щупальца, свернулась петлёй. Невероятно мощная живая верёвка обвелась вокруг ног Пентона, опрокинула его и дёрнула назад. Щупальца рывком вздёрнула в воздух беспомощного, лежавшего на взничь Пентона, и швырнула его прямо на чёрную морщинистую кожу гигантского существа. Тотчас с полдюжины других щупалец захлестнули его со всех сторон, теснее прижимая к чёрной туши. Космическая стужа стала высасывать тепло из тела Пентона. Страшное давление парализовало его, втискивало в упругую, податливую кожу огромного чудовища. Обогревательное устройство скафандра не могло противостоять жуткому, невыразимому холоду, исходившему от громадного туловища. Внезапно где-то рядом с ним сверкнула вспышка ослепительного света, на секунду обдав его благодатным теплом. Гигантские живые канаты судорожно сжались, но п е н т о н и без того уже был настолько втиснут во вздувшуюся тушу, что почти не ощутил добавочного сжатия. Мощное сокращение мускулов где-то под толстой кожей чудовища стремительно отшвырнуло п е н т о н а прочь. Ошеломлённый, он поднялся на ноги. Перед ним смутно маячила с е р а я г о л у б а я масса. Земля з а дрожала под тяжестью полудюжины чудовищ, у с т р е и в ш и х с я к тёплому трупу. Пошатываясь, Пентон обошёл распластанную, бесформенную тушу, перебрался через клубок всё ещё содрогавшихся щупалец и почти упал в расщелину. «А ты крепче, чем мне казалось», — удивился б л е й к «Я уже подумал, не собираешься ли ты оборудовать там постоянную резиденцию». Суморочный свет в расщельне стал ещё слабее. У входа на остывающем трупе неуклюже ползали и шевелились тяжёлые чёрные туши. Пентон с грустью взглянул на них. «Но кто мог ожидать, что тут есть жизнь? Это же совершенно неправдоподобно. Проклятые, безмозглые, бессмысленные твари, которых даже испугать-то толком нельзя!» «Не безмозглые», — прозвучал в его наушниках какой-то необычный голос. «Мы просто потеряли контроль над ними», — добавил голос с о т ч е т л и в о й ноткой грусти. Блэйк медленно перевёл взгляд на Пентона. «Ты что-то...» — Пентон взглянул на б л е й к а «Слушай, не надо так», — кротко произнёс он. «Ты сказал...» «Нет», — произнёс странный голос. «Это я сказал. Я. Я лежу здесь на г р у з е на том, которому вы только что прикончили». Пентон отполз в глубину расщелины и посмотрел на горловину входа. Там, смутно вырисовываясь на тёмном небе, второе чудовище громоздилось на остывающей серо-голубой туши. «Поверьте, я глубоко сожалею, жалобно произнес голос но я ничего не могу поделать мы слишком эволюционировали добавил он надеюсь ты тоже слышишь спросил блейк еще бы пентон с несчастным видом посмотрел на друга я слышу это уж точно голос звучит в шлемофонии и говорит по английски так что нечего сомневаться это не совсем так сказал голос Мы здесь не можем общаться с помощью звуков. Атмосфера слишком разрежена. На Земле, я знаю, существа изобрели звуковую сигнализацию. Мы же пользуемся радиосвязью, как вы её называете. Я сожалею, что напугал вас. Если угодно, я замолчу. Я только хотел бы вам объяснить, что мы ничего против вас не замышляем. О «Очень», — Блейк слегка дрожал, — «очень буду вам благодарен, если вы замолчите. Лучше уж я умру в здравом рассудке». «Нет», — сказал Пентон, — «вы п о с ы л а е т е радиосигналы. Это я ещё могу понять. Но откуда вы знаете английский?» «Наверное, Блейку лучше выключить свой шлемофон, если его это беспокоит», — извиняющимся тоном произнёс голос. «Видите ли, я слышу, как вы говорите между собой и до некоторой степени читаю ваши мысли. Я не могу телепатически передавать, но способен воспринимать». Чёрная туша напряглась и неуверенно зашевелилась. «О, простите, боюсь, что я ухожу. Может, кто-нибудь другой?» Чёрная гора студенистого мяса вздулась, округлилась и быстро покатилась к озеру. Они услышали новый голос. «Грогс быстро остывает», — произнёс он. «Видимо, я не смогу здесь долго оставаться. Конечно, я был бы рад, но...» Голос стал затихать по мере того, как ещё одно создание лениво отползало впрочат от расщелины. «Слушай, кто из н а спятил, они или мы?» — спросил Блейк. — Должно быть, всё-таки мы. — Не знаю, — безнадёжно ответил Пентон. — Они все ушли. Может, попытаемся пробраться к кораблю? Он осторожно переполз через застывшую мёртвую тушу.